А тут все 40 небось. По лесу ломишься, как танк. Воздух едальником хватаешь. Ладно бы еще хоть воздух свежий, так нет, будто в рот насрали от этой пакости. Что хоть там? Расстегнул? Ой, бля. Воняет хуже, чем в сортире у хромого. Какая-то херня черная, свернута рулоном, на ощупь прорезиненная. Слышь, сиплый, что за говно в сумках? — О, ЗК! — ответил тот и, заметив непонимание на моем лице, пояснил.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 — спросил я, старательно скрывая истинную степень заинтересованности. — Кол! — Сиплый ухмыльнулся, не поворачивая головы. — Ты же знаешь, я всяким дерьмом не ширяюсь, и мозги проебать за эти четыре года не успел. Кто бы сомневался. Ну тогда чего глупые вопросы задаешь? Да так, разговор завязать скучно, молчком-то. Неделями по лесам в одиночку шарится скучно а тут часу не прошло — заскучал. — Не доверяешь, значит? — Сиплый молча скривил физиономию, давая понять, что оскорблен самим фактом предположения иного. — А чего ж тогда перед ткачем распинался? — Стрельбы не хотел. Я человек мирный, да и тебя слишком хорошо знаю, чтобы рассчитывать только на один труп. А нам живой нужен. У меня на эту херовую экспедицию большие планы. Не облажай все, дождись, пока я долю получу. А потом, дело твое, препятствовать не стану, но помощи больше не жди. — Черт, да чего же люди меняются? Раньше ты не был такой хладнокровной скотиной. Помнишь, как едва свинца не нажрался от зуда трехпалого, когда мешал добивать раненых? Прямо грудью на стволы кидался, про врачебную этику что-то там нес, про милосердие. Очень трогательно. Зудовые дегенераты до куликов хохотали. — Я с тех пор поумнел. — Эй! — опернулся ушедший метров на тридцать вперед ткач. — Вы двое! Не отставать! Спустя четыре с лишним часа Командир скомандовал привал. «Остановимся здесь!» Оглядел он небольшую поляну. «В этом чертовом лесу, похоже, ничего более подходящего не найти». «Точно!» Гегер, тяжело дыша, опустился на задницу и хлебнул из фляги. «Не лес, а сущее наказание! Вот у меня подвязниками совсем другое дело. Сосны да лиственницы, будто мачты стоят. Низом чистенько все, хоть гопока пляши. А тут шагу не ступишь, чтоб черта не помянуть. А, ряба!» — Кась, Грешин, будто и впрямь сам сатанач еще бы это насадил. Прости, Господи. — Зато всякая пакость незамеченная не подберется. Балаган скинул вещь мешок и, аккуратно прислонив к нему ПКМ, достал топорик. — Лучше на это все не уповать. Я выбрал себе местечко поровнее и раскатал подстилку. Встречались мне такие тварюги, что и побитому битому стеклу бесшумно наступали У тебя есть брат-близнец? — сострил Сиплый.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 Это выглядело так, будто на разрисованную углем стену выплеснули ведро кровяной воды. Я не видел лиц, не слышал криков, только пролетающие мимо размытые силуэты, перечеркиваемые красными брызгами. Если бы я не был обделён талантом живописца, то непримерно воплотил бы эту феерию смерти в полотне. Она прекрасна. А вот ощущение после, как и в предыдущие разы, оставляет желать лучшего. Мышцы болят, кости ломит башка раскалывается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 Ответил я ткачу и отправился метить территорию. Когда вернулся, мои боевые товарищи уже сидели кружком возле разгорающегося костра и перебирали скарб. «Не густо!» — вздохнул Ряба, выложив на расстеленный брезент 10 рожков к своему семьдесят четвертому, два магазина к ПММ, шесть тротиловых шашек и две РГД. «Два полных короба!» — закончил сложный подсчет балаган. В третьем меньше половины ленты, гранат нету». «Держи!» Поделился Эвкой Сиплый обратился ко всем присутствующим. «Помогите парабеллумам! Три рожка осталось! Меньше надо от пуза веером садить!» — посоветовал взрывник. «Я тебе говорил...» — подключился к порицанию занятой чисткой автомата ткач. «Бери калаш! Ты мне что ответил?» «Он тяжелый! Вот теперь бегай с легким!» «Возьми СВД!» — предложил я. «И пояс! Там 80 патронов! Потяжелее калаша будет!»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 — А остальное заклею, хотя придется повозиться. Вот ядрить твою в душу, мать, одна пуля и столько мороки. — Счетчики целы? — поинтересовался ткач. — Слава богу! — Да уж! — хохотнул балаган. — Что бы ты был за гигер без счетчика? — Я-то и без счетчика был бы, а вот ты сомневаюсь. бедоны жалко. Где теперь воду чистую набирать? И вот что, флягой много не унесешь — — Есть у меня, правда, два фильтра угольных, но в Москве через них воду тамошнюю гонять — это уже совсем край. — А уж про дезактивацию и говорить нечего. — Во! — указал Гейгер на две жестяных банки рядом с пятью кусками мыла. — Сода, кислота щавелевая. В чем их теперь разводить? Голову посыпать разве что, да жопу намылить. Только венчиком обмахиваться осталось. — Так вот зачем им веники. А я и в воде не подумал. Не то что о дезактивации.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 у меня спирта две фляги литровые напомнил сиплый но спирт я думаю нам еще пригодится все обвел ткач присутствующих взглядом однако ответов больше и не последовало значит придется экономить что сожра твой я успел сухарей мешок выдернуть похвалился добычий пулеметчик а у меня тут сиплый развязал холщвую сумку лук чеснок еще лук да что за херня? — добычик ты наш! Грустно усмехнулся Балаган. «Кто сюда эту дрянь напихал?» «Я!» Без тени смущения признался Гейгер. «Это не дрянь, а защита от радиации. Они организму помогают от радиоактивных нуклеидов избавляться. Стыдно, Сиблы, не знать такого. А еще медиком называешься...» «Хорош демагогию разводить!» Прервал спорткач. «На сухарях и луке мы далеко не уйдем. Придется охотой добывать жратву». «Охотой?» Переспросил Ряба.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 увидев выставленный на всеобщее обозрение провиант и кивнул ткачу. «Во, я же говорил, будет от него польза!» Командир оценил мою запасливость, но на чревоугодие наложил мораторий, приказав ужинать сухарями. «И где ты такую херню берешь?» Поморщился Гейгер, брезгливо глядя на кружку рябы, в которой тот не спеша помешивал залитый кипятком порошок. «Лоняет хуже, чем мои кирзачи. Этим говном только вшей травить!» «Хочешь?» Невозмутимо поднял сапер дымящуюся кружку. — А то, замечаю, чесаться-то стал шибко в последнее время. — Я лучше от зуда сдохну, чем от заворота кишок. — Жидкость не может служить причиной заворота кишок, — отстраненно констатировал Сиплый. — А вот инородные предметы в кишечнике или обильная пища после длительного голодания... — Да, не умничай, ты же понял, о чем я. — Слышь, Гегер, — повеселел Реба.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 «Вместе же веселее, разве нет?» «Что, так сильное общение не хватает?» «Отчего же? Этого добра у меня в избытке. Но все больше по работе, а хочется и для души немного...» «Скольких ты убил?» «Бросил считать на седьмом десятке. Хочешь списком павших помериться?» «Хм...» Ткач подцепил веткой сухой лист и поднес к костру. «А я никогда не считал. В бою не до того, а после, кто там разберет, чья пуля панихиду отслужила...» «Вот был у меня в отряде огнеметчик. Факиром звали. Отлично здание защищал своей горелкой. Фух!» И полетели светлячки из всех щелей. Он покойникам домами учет вел. «Да-да, так и говорил. У меня сегодня два дома. Итого тридцать семь». Погиб глупо. Пуля аккурат в редуктор угодила. Полыхнул факелом наш факир. Сгорел за секунды. Ткач снова посмотрел на меня и недобро ощерился.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 Но, исходя из того факта, что я сейчас не горю в аду, а мило беседую с тобой, и приняв за аксиому существования Бога, можно сделать два вывода. Первый — Бог недееспособен, второй — Бог на моей стороне. Хорошо, что ряба тебя не слышит. А разве я не прав? Посуди сам. Сколько мирных обывателей гибнет каждый день не за хер собачий. А ведь их прегрешения, согласно церковным канонам, ничтожны в сравнении с моими. Они умирают в муках, я наслаждаюсь жизнью».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 — Ты начинай, а там видно будет. — Эк, -хитер. Хорошо, признаюсь, я целенаправленно шел за вами, не только как за буфером. Но никакого злого умысла не имел. — Что ты смотришь? — Ладно, имел, небольшой. — Опять не убедил? — Ну все-все, большой. Только перестань так злобно глядеть, а то прямо на кишечнике некомфортно делается. — Да, я гносный тип. Кто же отрицает? — Хотел поживиться за ваш счет. — Каким образом? — Обычным. — Обычным.